Глава 24. Брюхоногое мороженое. Утро началось совершенно омерзительного зрелища. Из покореженного ледяного крошева отвратительно торчали клешни, здоровенные и омерзительные. Раки, пакость такая. Я-то думал, это какие-то рыбы мирные, а тут вот какая мерзость. Хотя, с другой стороны... Защитная лазерная система поступила с гадской фауной, так как она своим существованием заслуживала. Ну а нам предстоял пробный заезд в Дутово. И там скалопендры, которые заслужили лазерный луч не меньше раков. На скорую руку перекусив, распланировали мы со Светкой примерный план действий. Движемся по дуге вокруг оставшегося куска Дутова. Надо убедиться, что штаб со складами — уцелели и в зоне досягаемости везде танка, А то штольцы штольцами, а вот прилетела ракета непосредственно в штаб, например. Или завалы вокруг непролазные, или да много что может быть. Если цель нашего путешествия отсутствует или недоступна, просто проверим, как везде танк поведет себя со скалопендрами. Как будут работать лазерные башни, как ЭВМ-наводки. Вглубь города не заходим, Проверяем и возвращаемся в Сталидар исправлять недочеты. А если цель есть и доступна, будем по месту смотреть и думать, как до нее добраться. Выдвинулись километрах на 15 в час. Важно было не только понять, как везде танк поведет себя под атакой мерзких тварей, но и разобраться, определяет ли их сенсорная система датчиков. Движемся, в показания датчиков на лобовом стекле вглядываемся, огибая дома широкой дугой, но потихоньку приближаясь к городу. Ну и увидели, с пары сотен метров, недооформленные показания. «Электроактивность», — констатировала Светка, смотря на бесформенные пятна на дисплее. А в тепле и радаром незаметно. «В снегу спрятались твари», — кивнул я. «Вот уже возникла задачка, сидят они под снегом. Конечно, перебить тварей хочется, но, например...» «Возможно, имеет смысл просто преодолеть место их лёшки на скорости». погонится не погонится, как будут атаковать в таком количестве», перечислила Светка основные задачи, на что я кивнул. «Так давай попробуем сейчас. Чего тянуть?» «Тоже верно», — признал я правоту подруги. Резко свернул, прибавив скорость, так что везде танк стал ехать практически над лёжкой Скалопендр. Последние среагировали, резко выпрыгивая из сугробов в этих снежных взрывах. Здоровые, быстрые, противные заразы. Но конструкция «Все трактора» показала себя только с хорошей стороны. Разъявленные жвалы просто заскальзывали с округлого металла корпуса. Высоко скалопендры не лезли, а вцепившиеся мерзкими жвалами в лесенку, сучащие по обшивке усиками скалопендра, была располовинена защитной турелью. Но тут опять же были нюансы, так что я резко вывернул штурвал управления и сбавил скорость, двигая прежним маршрутом. В итоге у нас, вслух в том числе и для себя, озвучивал я. Неплохая, сколопендроустойчивая конструкция все танка. Жвалы их, броню не берут. — А ты думал, что возьмут? — ехидно спросила Светка. — Не думал, но проверить не лишнее. «Ну, тоже верно», — милостиво кивнула товарищ Радужная. «Колеса в цепной оплетке. Тоже держат этих сволочей и даже давят. И ЭВМ водке не подводит», — отметил я ведущий непрерывный огонь по преследующим нас извивающимся тварям. «А вот с лазерами, выходит, неважно, как с оружием борьбы». «А какие варианты, Жора?» «Да никаких. Точнее, увеличить мощность или переконфигурировать луч». «А где мы возьмем другой когерирующий кристалл? Или ты про фокусировку?» — озадаченно уточнила Светка. «Думаю, фокусировка не поможет. Ну и то, что сейчас у нас есть, малоэффективно. Да ты сама видела». Досадливо махнул я на болтающуюся на лесенке половину скалопендры. «Да, полминуты на одну тварь для турели многовато», — признала подруга. «Вот-вот». Тут еще играет роль то, что у этих кольчатых сволочей нервной системы нормальной нет. Любое приличное животное до нанесения летальных повреждений отцепилось бы, просто из-за боли. А этим пофиг, — досадливо отметил я. Так, отойдем от дутого, возьмем половину этой сволочи, посмотрим, что и как с ней. В общем, будем думать. Например, можно сделать газовый когерирующий элемент уже прикидывая что и как, озвучил я. И потерять в разы в силе луча? Не в разы. И пусть даже в разы свет. Красный луч этих сволочей режет хуже, чем металл, напомнил я. Так что отъехали от города на километр. Катящиеся и прыгающие по сугробам скалопендры отстали. Не думаю, что из-за непрерывно жгущих их башенок. Просто фон падал, и, видимо, в отдалении от Дутова они просто замерзнут. Остановились, под грозный лай Бейго сковырнули с лесенки половину скалопендры и стали для начала разглядывать Паразитину. Вообще, от испортившей палатку под Москвой скалопендра ничем особым не отличалась в плане строения. Сантиметров 10-11 диаметром противное сегментированное тело, гадкие усики, реально пугающие жвалы. Что было самыми бросающимися в глаза отличиями — это цвет и грива. Не манто, а именно грива снежных с голубым оттенком тонких и гибких хитиновых волос. На хребте твари они стояли этаким относительно узким и негустым гребнем, а вот перед головой гада разрастались в натуральную гриву, создавая ощущение двукратного утолщения твари. Зачем она — непонятно. Да, и не слишком важно. А вот цвет, вместо черно-красно-коричневого, был желтушно-серым, грязно-розовым и бежевым. То есть, тварь была, очевидно, бледнее подмосковной товарки, только ли зимой или вообще непонятно. А самое главное она была запеченная, противно воняла печеным и кислым, полностью сварившись под панцирем. На сегментах туловища и морде были заметны подпалины от лазеров. Но они даже не прорезали хитин. «То есть тварь висела уже дохлой, даже пока была целой и висела на лесенке», — констатировал я. «А лазеры именно пилили этот сволочной хитин, а не убивали». «Похоже на то, Жора. Ручные лазерники точно не годятся», — констатировала Света. До такой мощности луча черта с два добьешься. Не те у ручного лазерника габариты», — признал я. Но переделывать стационарные нет смысла. Они просто запекают тварей. Их защита — одновременно и уязвимость. Тепло идет под хитин. Просто нужно больше башенок. Вот что в плане ручного оружия, ума не приложу. Кроме Сулу, Бейго воинственно помахал Союзом-10. — Да, тоже подойдет, Бейго, — улыбнулся Япсу. А вот с тем, какая нужна против Скалопендр ручная стрелковка, Задачка. Рильса слишком редко стреляет, но они быстрые и постоянно двигаются. Попасть проблема. Типа П бы подошел, но. Станковый слишком крупнокалиберный, да и сбы и запасом к нему проблемы. Впрочем, вариант. Посмотрим, что можно сделать. Может, и Кагу еще калибр увеличить. Хотя нет, больше уже не до пулемет выходит. Да и механизм автоматики долго не проживет. Ладно. «Будем думать, Свет!» После чего взяли образцы скалопендры, точнее ее хитина. Прожаривать лазером дело, конечно, тоже неплохое, но резать лучше. Так что проверить состав этой пакости и, возможно, подобрать нужную длину волны лазера будет совсем не лишним. И выдвинулись дальше, объезжать дутого по дуге. К радиусу скопления скалопендр не приближались. И так узнали вполне достаточно. Прибить больше тварей, конечно, хочется, но везде танк не сама, а жора ремонтируемый. Да и атомные батареи у нас не казенные, а башни этих сегментированных сволочей жарят непрерывным лучом. И, наконец, подъехали к западной окраине Дутова. И тут нас ждала некоторая засада. Здание штаба речной флотилии на месте было и даже не сильно в глубине оставшиеся застройки. Не совсем окраина, но даже подъезд более-менее для вездетанка был. Вот только был он не из-за отсутствия разрушений, а наоборот. Похоже, одна из двух ракет рванула аккуратно над ним. Ее окрестные дома, как и большую часть складов, просто разметала, так что нечему стало захламлять подъезды обломками. «Все, возвращаемся». Не слишком весело поинтересовалась Света. «Можно и съездить, Свет», — подумав, ответил я. «Смотри, внешние склады разрушены, да и фон высокий», — под кивки подруги перечислял я. И был еще выше. Над штабом, судя по всему, был эпицентр воздушного взрыва. «Но», — требовательно посмотрела на меня подруга, «но я нормативов и регламентов флотских не знаю» вот только большая часть оборудования и техники инженерных войск из того что не предполагается использовать в ближайшие полгода ложатся на длительное хранение в подземные склады и у них нормативы защиты вполне могли выдержать воздушный взрыв и на обменники там стационарные глубокое залегание самого склада правда не уверен что по флотским нормативам также честно признался я «Но проверить имеет смысл», — заключила Светка, на что я согласно кивнул. И вот вставала перед нами задача, как до штаба добираться. Потому что перебить всех скалопендр — вариант хороший, но не факт, что осуществимый. Непонятно, будут ли твари с периметра города подползать или нет. Непонятно, сколько их в самом городе и есть ли вообще. Теоретически, слишком высокий фон и этим тварям смертелен. Практически тоже. Но непонятно, достаточно ли высокий он сейчас в районе штаба. И, наконец, последний момент. Скорее всего, в районе штаба скалопендр нет. Но вот что в нем самом? А если там оборонительная автоматика сохранилась с протухшим от ионизации ЭВМом? И мы, радостно проскочив периметр со скалопендрами, Всем везде танкам огребем залп из смога или еще чего-то такого же типа. Очень неприятно, может быть, а проверить — черта с два проверишь. Скалопендры появлялись на гораздо большем расстоянии от штаба, чем хватало дальности обнаружения. Прорываться не будем, окончательно решил я. Нарвемся на гадость у штаба, ракетную или артиллерийскую, и все. Едем на 15 километрах в час к штабу. «Если скалопендры потянутся со всего города, отступаем и отслеживаем, что в районе штаба». «Ты еще учти, Жора», — подала голос Светка, — «что подъехать-то мы сможем. Вот только сам штаб и развалины складов разрушены, и между ними не проедешь», — многозначительно указала она на дисплей. «Да понятно, что своими двумя топать надо», — признал я. «Постоим везде танком, посмотрим, насколько это безопасно и возможно». И покатили мы потихоньку к штабу. Снег ожидаемо взметнулся снежными взрывами, из которых не менее ожидаемо показались мерзкие скалопендры, пробующие везде танк на жвала. И в целом за полчаса уничтожения тварей мы достоверно установили ряд вещей. Везде танк вышел при всех найденных и еще найдем почти гарантированно недочетах прекрасным и скалопендроустойчивым транспортом сказать, что почти полсотни тварей не нанесли везде танку урон, не выйдет. Но этот урон заключался в незначительных царапинах брони и нескольких порванных звеньях цепей на колесах. Защитные лазеры скалопендр убивали. Именно сваривали нафиг. Скалопендры сворачивались в кольцо и помирали. Но на одну скалопендру одному лазеру уходило от полуминуты до минуты. Сколько нескольким, какие пропорции, черт знает. В общем, менять не надо, но больше лазеров надо однозначно. Я вообще через пять минут лазерной варки под заливистый лай Бейго начал нарезать на везде танки круги. Под колесами скалопендры дохли реально быстрее, чем от лазеров. Правда, тогда и порвали несколько звеньев цепей, но в целом вполне приемлемо. Наконец, мы установили, что скалопендры сконцентрированы редкой цепью вокруг города. В сам город вроде и не проникают, а к нам сползлись примерно с километра. Все, что дальше, к нам не сползалось, что и к лучшему. Так что через полчаса везде танк стоял на перепаханном пятачке, где снег, мерзлая земля и дохлые скалопендры были практически равномерно перемешаны. Выждали мы четверть часа на всякий и выдвинулись потихоньку к ближайшим складским развалинам. А через пять минут, находясь в десятке метров от ближайшего склада, мы со Светкой озадаченно переглядывались и пожимали плечами. Потому что на стенке склада был какой-то налет, причем живой. серо-зеленый такой, бугристый, не слишком толстый, но покрывающий стену ровным слоем за исключением нижних трех метров, где этот налет, судя по царапинам и бороздам пластобетона, сдирали скалопендры. Тут фон запредельный, а задача начесал я затылок. Я в защите пойду, как и вы. И везде танку тут больше восьми часов задерживаться не стоит, задолбаемся обеззараживать. А это даже не замерзло, электроактивность, свет. И не видно из-за него ни черта, и сенсоры везде танка слепит. Да понятно, что мутант какой-то, Жор. Это лишайник, наверное. И метаболизм построил на поглощении жесткого излучения, как и скалопендры. Они его жрут. А что жрет он? Свет, радиацию, пластобетон и химию из дождя и снега. Наверное, так и есть. Перестал офигевать я. Так, скалопендр нет уже полчаса и не предвидится. Предлагаю для начала осмотреть этот склад и вернуться в везде танк. А лазеры прикроют, если что, отметила Светка. Собрались, проверили все и выдвинулись. Этот слизь лишайник покрывал весь склад, был мягким и слизистым на ощупь, а сам склад был фактически разваленными. Воздушный взрыв разрушил крышу, и пусть два яруса межэтажных перекрытий и сохранились, но ничего, кроме напластования лишайника на стенах. И бесформенных мутных глыб льда внутри не было. А когда я пригляделся внимательнее к глыбам, меня чуть не вырвало, но за РУ помог, а потом включились мозги, и я даже порадовался, что мы тут зимой. Это слизняки и свет. Внутренне передернувшись, указал я подруге на ледяные напластования. Те самые, как на складе. Угу, мерзлые только к нашему счастью! да повезло что мы тут зимой озвучила мои мысли светка возвращаемся возвращаемся только образец возьмем может что-то интересное и полезное будет озвучил я набирая лишайник в банку может быть согласилась света вернулись почистились засели дому думать дело в том что электроактивность у этого странного лишайника была пусть и небольшой но и не маленькой Вдобавок, его температура была выше нуля, на доле градуса, но все же. Проникнуть вглубь застройки на броневике мы не можем. А с места его датчики утверждают, что на три десятка метров вокруг, причем на поверхности, что под землей чёрт знает, нет активных электроцепей. И на 50 нет живых источников тепла, температурой выше нуля. Все, что дальше — инкогнита как писали на старых картах. «В общем, похоже, придется нам идти вглубь без данных разведки», — констатировал я. Свет? Нет. Бейго? А в ответ — обиженное рычание и помахивание головой. «Ладно, раз вы такие отважные», — хмыкнул я. «Я первый, с лазерником и салушкой. За мной бейго с пилой». На что пес серьезно кивнул. Что было совсем не комично, Бейго вполне меня понимал, а регулярно возясь с ним в мастерской, он, конечно, послабее меня, но скорость у Тамбовского волка, как и ловкость, были фантастическими. Я убедился, что в тактику и дисциплину Бейго понимает. Поразумнее, многих человеков, если уж быть откровенным. Я с рельса сзади, типа побрать. Не стоит, свет! Тяжелый, а нам отступать, если что. — Ладно, Жора, согласна, — кивнула Светка. Передохнули, слегка перекусили, осмотрели округу. Скалопендры не объявились, как и вообще никакой пакости. Только фон запредельный, хотя из-за него, скорее всего, пакости и нет. Собрались и выдвинулись вглубь складских и штабных зданий искать подземные склады и вообще смотреть, что тут творится.